Остальные строки, превращенные горем в загадку, не поддавались никакой расшифровки. Выразить смятение Марвина все равно, что пытаться передать предрассветный полет цапли. То и другое не в сказке сказать, не пером описать. Достаточно упомянуть, что Марвин подумывал о самоубийстве, но отделался от этой мысли. Ничто не помогало. Опьянение лишь вызывало слезливость. Отречение от мира казалось детским капризом. Все это никуда не годилось. И Марвин ни на что не решился. Сухими глазами, точно живой труп, проводил он дни и ночи. Он ходил, разговаривал, даже улыбался. Был неизменно вежлив. Но его закадычному другу Вальдицу казалось, что настоящий Марвин погиб, При мгновенном взрыве горя, а его место заняло плохо сделанное подобие человека, Марвина не стало. У куклы, занявшей его место, вид был такой, будто исправно, подделываясь под человека, она с минуты на минуту сварится от напряжения сил. Вальдец был в растерянности и ужасе. Никогда старый, лукавый специалист по поискам не сталкивался со столь трудным случаем, с отчаянной энергией. Пытался он вывести друга из состояния живой смерти. Начал он сочувствие. Я хорошо представляю, каково вам, мой несчастный друг, ибо однажды, когда я был еще совсем молод, мне довелось пережить то же самое, и я нахожу... Это ни к чему не привело. И Вальдец испробовал грубость. Черт меня побери! Да что вы разнюнились из-за дешевки, которая натянула вам нос? Клянусь адским огнем, вот что я скажу. В нашем мире женщин не перечесть. И тот не мужчина, что забивается скулить в уголок, когда можно любую приласкать без... бесполезно. Вальдец попробовал отвлечь внимание друга. Смотрите-ка, смотрите, вон там три птички на ветке, у одной в горле нож и в лапке скипетр, а поет она веселее остальных. Чем вы это объясните, а? Марвин ничем не объяснял. Невозмутимый вальдец пытался пробудить жалость к ближнему. — Знаете, Марвин, малыш, лекари... поглядели на эту мою экзему и сказали, что она смахивает на пандемическое импульжение. Жить мне осталось от силы двенадцать часов, а потом я плачу по счету и освобождаю место за столом для других желающих. Но в свои последние двенадцать часов я вот что хотел бы сделать... Впустую. Вальдис попытался расшевелить друга философией. простым крестьянам виднее марвин знаете что они говорят сломанным ножом не выстругаешь хорошего посоха по-моему вам стоило бы подумать об этом марвин но марвин в прострации не желал об этом думать вальдит скочнулся гиперстрационной этике значит считаете себя раненым «Но, рассудите, личность невыразима, уникальна и нечувствительна к внешним воздействиям. Поэтому ранена только рана, а она, будучи внешней по отношению к субъекту и чуждой интуиции, не создает повода для боли». Марвин остался непоколебим, Вальдец обратился к психологии. «Утрата возлюбленной». По штейн есть ритуально воспроизведенные утрата фекальной личности. Как незабавно, мы-то, мы-то полагаем, что скорбим о дорогих ушедших, а на самом деле убиваемся по невозвратимо утраченным экскрементам. Но и эти слова не пробили броню пассивности Марвина. Его меланхолическая отвлеченность от всех человеческих ценностей казалась необратимой. Такое впечатление усилилось, когда в один прекрасный день перестало тикать кольцо в носу. Никакая это была не бомба, а всего лишь серое предупреждение Мордуку Красу от избирателей. Над Марвином больше не висела непосредственная угроза, что ему разнесет голову, Но и внезапная удача не вывела его из роботоподобного состояния. Его это ничуть не тронуло. Он лишь мимоходом отметил про себя свое спасение, как отмечают проблеск солнышка из-за тучи. Казалось, ничто не может на него повлиять. Даже терпеливый Вальдец в конце концов воскликнул. Мартин вы, вы паршивый зануда!» Но Марвин, нисколько не задетый, упорствовал в своем горе. И Вальдицу, да и всем добрым людям Сан-Рамона, думала, что этого человека не исцелить никакими силами. И все же, как мало известно нам об изгибах и поворотах человеческого разума, ибо на другой же день, вопреки всем ожиданиям, произошло новое событие, Оно наконец-то сломило отрешенность Марвина и нечаянно настежь распахнуло шлюзы впечатлительности, за которыми он укрывался. Одно единственное событие, правда, само по себе, оно было началом новой цепи случайностей, неприметным первым шагом в еще одной из бесчисленных драм Вселенной. Началось, как ни нелепо, с того, что Марвин заметил в толпе лицо, лицо странное, до да тревоги знакомое. Где он успел изучить эту линию скул и лба, эти карие, чуть раскосые глаза, этот решительный подбородок? Потом вспомнил, все это он давным-давно видел в зеркале. Вот оно, настоящее, неподдельное лицо Марвина Флина, его собственное лицо и тело, те самые, которые он давно искал и которых давно был лишен. Вот он, подлинный, неповторимый облик единственного и неподражаемого Марвина Флина, ныне одухотворенного преступным разумом З. Карагаша, похитителя тел. Над Марвином насмешливо глумилось его собственное лицо. И настоящий Марвин Флинн, с которого мигом слетела вся пассивность, в гневе шагнул вперед и замахнулся кулаком. Увидев его, Крагаш на мгновение остановился. Его, Марвиновы, глаза являли собой этюд в шоковых тонах, пальцы отбивали мелкую дрожь. Уныло опущенные губы кривились в нервном тике. Затем Крагаш... Стремительно повернулся и опрометью бросился в узкую, темную и зловонную аллею. Марвин Флин не совсем еще потерял рассудок. У входа в зловещий тупик он замешкался. Благоразумие подсказывало, что надо обзавестить помощникам, прежде чем пускаться по неизученным виткам аллеи. Но он успел заметить, что под руку с карагашем в аллее вот-вот скроется тоненькая фигурка. «Не может быть! И все же это действительно она, Кэти!» Один раз она оглянулась, но серые глаза не узнали его. Потом она тоже исчезла в змеиных кольцах аллеи. У здравого смысла, как великолепно знают люминги, есть свои пределы. В этот миг эмоции Марвина преодолели его потенциальный самоконтроль. Он рванулся вперед, лицо пылало бессмысленной яростью, ненавидящие глаза налились кровью, щеки посерели, челюсть отвисла. Пять шагов он сделал вслепую по тесной тошнотворной аллее. На шестом под ногами у него осела плита, часть мостовой повернулась на скрытой оси. Марвина катапультировала вниз головой по спиральному каменному желобу, а над ним... Предательская плита аккуратно вернулась в исходное положение. Сознание возвращалось с мучительной смутностью. Марвин открыл глаза и обнаружил, что угодил в подземную темницу. Темницу освещали только фырчащие факелы, ставленные в двойные железные подставки на стенах. Потолок, казалось, прижимал Марвина к полу, Такой он был каменно-брюхий и угнетающий. С холодного гранита свисали непристойно растопыренные наросты, гирлянды плесени. Все было оборудовано в расчете на подавление человеческой души. Промозглый гранит единил, как могила. Эхо смаковало пронзительные крики боли, а краска с омерзительной точностью воспроизводила трупный цвет. — Откуда-то из тени выступил Карагаш. — Похоже на то, — неторопливо произнес он, — что фарс слишком затянулся. Но развязка уже близка. — Вы, значит, срепетировали последний акт? — хладнокровно спросил Марвин. — Актеры знают роль наизусть, — ответил Карагаш и небрежно щелкнул пальцами. В круг света от факелов вступила Кэти. — Кэти. «Это выше моего разумения», — сказал Марвин. «Ох, Марвин, как объясню я свою мнимую измену!» — скричала Кэти. Из ее серых с поволокой глаз хлынули слезы. «Что сделать, чтобы ты понял, какое множество веских причин» — толкнуло меня на брак с Карагашем. «Брак? Я не смела признаться раньше». «Боялась, что ты рассердишься», — жалобно сказала Кэти, — «но поверь, Марвин, он завлекал меня угрозами и равнодушием, а покорил темной силой. Не стану притворяться, будто поняла ее природу. Больше того, наркотиками, двусмысленностями и коварными искусными ласками ему удалось одурманить меня». и внушить мне поддельную страсть, так что в конце концов я стала трепетать, стоило мне коснуться его ненавистного тела или ощутить влажность постылых губ. И все это время мне не было дано утешиться религией и не было дано отличать истинное от ложного, и потому я уступила. Нет и не будет мне прощения ни в этой жизни, ни в следующей, да я его и не прошу ах кэти кэти бедняжка моя кэти твердил марвин плачущей девушке хм, трогательная сценка но скверно сыграна и к делу не относится впрочем хватит сказал карагаш входит новое и последнее действующее лицо карагаш опять щелкнул пальцами Из тени выступил человек в маске, с головы до ног закутанный в черное, с большой обоюдоострой секирой через плечо. — Здрав будь, палач! — протянул Карагаш. — Вперед же! Исполни свой долг! Палач вышел вперед и провел пальцами по лезвию секиры. Он занес оружие над головой, постоял в неподвижности и, о ужас, захихикал. Руби! взвыл Карагаш. «Ты что, ума решился? Руби, тебе говорят!» Но палач, не переставая хихикать, опустил секиру, затем ловкими пальцами сорвал себе маску. «Сыщик Урдор, закричал Марвин. «Да, это я!» сказал марсианский сыщик. «Мне очень жаль, Марвин, что мы причинили вам столько треволнений, но только так...» «Можно было успешно раскрыть дело. Мы с коллегой решили с коллегой?» — переспросил Марвин. «Я имею в виду...» — криво усмехнулся Урдорф, чрезвычайного агента Кэтрин Мулвейн. «Я... я, кажется, понимаю. Вообще-то, все довольно просто. Работая над вашим делом, я, как водится, прибег к услугам и помощи других сыскных агентств. Трижды мы чуть не схватили преступника, но каждый раз ему удавалось ускользнуть. Так бы тянулось до бесконечности. Незамани мы его в ловушку. Мы исходили из здравой теории. Если Карагаш вас убьет, то станет законным хозяином вашего тела и не будет бояться, что с него потребуют возврата. И наоборот, пока вы живы, он не будет знать ни минуты покоя. Итак... Мы вовлекли вас в наш смертоубийственный план действий, надеясь, что Карагаш не устоит перед соблазном вас уничтожить. Остальное — детали. Обернувшись к преступнику, сыщик Урдорф спросил. «Карагаш, не желаете ли что-нибудь прибавить?» Вор с лицом Марвина элегантно прислонился к стене, скрестив руки, преисполненные достоинства.